Расстаться со своим невежеством и не думать, что отличная работа на заводе, на ферме, в поликлинике, в институте сама по себе, как волшебством, обеспечит влияние на собственных детей, общность интересов, взаимопонимание. Как правило, трагедия начинается, когда детям исполняется 15-16 лет. До этого воспитание подростков протекало спокойно. Папа, придя с работы, отдыхал, в то время как мама, накормив всех обедом, принималась за приготовление ужина и при этом руководила действиями детей. А папа загораживался газетой от тех маленьких странностей или неприятностей, которые бывали в поведении его сына или дочери. И вдруг, вот она, проблема отцов и детей, всплыла, когда сын уже в десятом классе, хотя еще три месяца назад, казалось, ничто не предвещало грозы. Вы просмотрели беду: не были подготовлены к тому трудному периоду в жизни ваших детей, который именуется переходным возрастом, когда у подростка появляется раздражительность, когда он становится обидчивым сверхмеры, возбудимым, подозрительным, агрессивным, особенно нуждающимся в чуткости, терпении, понимании и любви родителей. Этот период может проходить почти безболезненно в семье, где у папы и сына нанадились хорошие дружеские отношения с раннего, подчеркиваем, раннего детства. Где ребенок уверен, что отцу интересно все в его жизни, не только отметки. Где вместе читают, вместе путешествуют, где родители разделяют увлечение детей, будь то марки, выпиливание или рисование, и умеют вызвать интерес ребенка к своей профессии. И этот период протекает крайне болезненно в семьях, где такого контакта нет, где сын убеждается с горечью «папа меня не понимает». Непонимающий детей, неизменно строгий, пребывающий в ореоле занятости своими важными делами папа, как часто приходится наблюдать, является причиной внутреннего разъедающего семью неблагополучия. От такого многое приходится скрывать и детям, и жене. Взаимные упреки супругов, ты слишком суров, а ты во всем им потакаешь, постепенно множат обиды и отчуждения. Папы, как правило, более самолюбивы, чем мамы. Если сын или дочь плохо учатся, в чем-нибудь отстают от товарищей, они сердятся не только и не просто потому, что хотят благо ребенку, но еще и по другой причине, иногда не до конца осознанной. Как так? Мой сын и друг двойка. Да ведь это меня позорит. Они максималисты и хотят от своих детей слишком многого. А главное, чтобы все сразу, и отличные отметки, и общественная работа, и дома, чтобы помогал, и в спорте, чтобы рекордсменом был. Мамы прощают детям несовершенство. Печальнее всего наблюдать, что требования эти тем выше, чем меньше папы вложили сил, времени, заботы в воспитание сына. Да, все мы много работы, и у нас действительно не хватает времени. Причина вполне уважительная. и можно оправдать многое, что мы и научились делать. А между тем существует правило, известное всем. Времени не хватает на то, чем человек не очень хочет заниматься, и хватает на то, что его увлекает. Так вот, у многих отцов не хватает времени на изучение собственных детей, на то, чтобы не пропустить тот момент, когда из забавы ребенок превращается в личность. Признайтесь, отцы. Вы охотнее поработаете два-три часа сверхурочно, чем проведете их с детьми. Вы скажете себе, это необходимо для дела. А если откровенно? Может, это просто легче для вас? Ведь прогулка с детьми, чтение, разговоры – все это требует напряжения. Дети часто задают вопросы, разные, в разные периоды жизни. Пока они маленькие, отвечать на эти вопросы скучно, не хватает терпения – Когда подрастают, отвечать становится хлопотно, редко можно и попасть в просак, а под конец просто трудно. И от этого-то душевного напряжения вы хотите уйти.